таком устрашенном состоянии мучительной торопливости равной пожару я не рассчитал последнего шага вниз лестница отодвинулась с треском мое присутствие обнаружилось и я вначале замер как упавший мешоквет мгновенно погас музыка мгновенно умолкла и крик ярости опередил меня в слепом беге по узкому пространству где не помню как ударился я грудью в ту дверь который проник сюда с силой необъяснимой я сдвинул одним порывом